Глава 17. Скотоводы-миллионеры После спокойно проведенной ночи под 146 градусом 15-й минутой долготы путешественники 6 января в 7 часов утра снова тронулись в путь пересекая обширный округ Мюрея. Они двигались на восток, и следы каравана по равнине тянулись совершенно прямой линией. Дважды пересекли они следы скваторов, направлявшихся на север. Следы эти, несомненно, смешались бы, если бы на пыльной земле не отпечатывались подковы коня Гленервана, с клеймом стоянки Блэкпоинт, — «Трилистником». Местами равнину браздили извилистые, часто пересыхающие речки, по берегам которых росли буксы. Речки берут свое начало на склонах гор Буффало-Рэнкс, невысокая, но живописная цепь которых змеилась на горизонте. Решено было добраться к ночи до подножья этих гор и там расположиться лагерем. Айртон подгонял быков, И те, сделав в этот день переход в 35 миль, несколько устали. Здесь под большими деревьями раскинули палатку. Наступила ночь. Наспех поужинали. После такого тяжелого перехода больше хотелось спать, чем есть. Паганель, который должен был нести караул в первую смену, не спал. С ружьем на плече он прогуливался взад и вперед, чтобы не задремать. Несмотря на безлунную ночь, кругом, благодаря яркому сиянию южных звезд, было светло. Ученый с увлечением читал эту великую книгу неба, всегда исполненную интереса для тех, кто ее понимает. Глубокую тишину уснувшей природы нарушал лишь звон железных пут на ногах лошадей. Паганель предавший своему астрономическому созерцанию, занят был больше делами небесными, чем земными. Как вдруг какой-то звук вывел его из задумчивости. Географ прислушался, и к его великому изумлению он распознал звуки рояля, чья-то сильная рука посылала звучные аккорды в ночную тишь. Ошибки не могло быть. Рояль в пустыне? пробормотал Паганель. Никак не могу этому поверить. Действительно, это было более чем неправдоподобно. И Паганель предпочел уверить себя, что какая-то удивительная австралийская птица подражает звукам рояля Эрара и Плейля, точно так же, как другие австралийские птицы подражают звукам часов и точильной машины. Но в эту минуту в воздухе прозвучал ясный чистый голос, К пианисту присоединился певец. Паганель слушал, не сдаваясь. Но через несколько мгновений он вынужден был признать, что слышит чудесные звуки арии «Эль мио тезоро танто» из «Дон Жуана». Черт возьми, как бы необычайны ни были австралийские птицы, как бы музыкальные ни были попугаи, они не могут спеть арию из оперы Моцарта. — скричал географ и прослушал до конца гениальную мелодию. Впечатление от этой дивной арии, раздававшейся в тиши австралийской ночи, было неописуемо. Долго звучал этот голос, чаруя Паганеля. Наконец умолк, и все кругом объяла тишина. Когда Вильсон пришел сменить ученого, то он застал его погруженным в глубокую задумчивость. Паганель ничего не сказал матросу, решив сообщить завтра Гленнервану об этой странной музыке, и пошел спать в палатку. На следующее утро весь лагерь был разбужен неожиданным лаем собак. Гленарван тотчас же вскочил на ноги. Два великолепных поэнтера, превосходные образчики английских породистых собак, прыгая резвились на опушке рощицы. При приближении путешественников они скрылись среди деревьев и залаяли громче. «Очевидно, в этой пустыне есть какая-то стоянка», — промолвил Гленнерван, «а также охотники, поскольку имеются охотничьи собаки». Паганель открыл был рот, чтобы поделиться своими ночными впечатлениями, как вдруг появились верхом на великолепных чистокровных конях гунтерах двое молодых людей». Оба джентльмена, одетые в изящные охотничьи костюмы, заметив путников, расположившихся табором словно цыгане, остановили лошадей. Они, казалось, недоумевали, что означает здесь присутствие этих вооруженных людей, но, увидев путешественниц, выходивших из фургона, тотчас же спешились и, сняв шляпы, направились к женщинам. Лорд Гленнерван пошел навстречу незнакомцам и в качестве приезжего первый отрекомендовался, назвав свое имя и звание. Молодые люди поклонились, и старший сказал. «Сэр, не пожелают ли ваши дамы и вы со своими спутниками оказать нам честь отдохнуть у нас в доме?» «С кем имею честь говорить?» — спросил Гленерван. «Мишель и Сэнди Паттерсон». Владельцы скотоводческого хозяйства Готтэм, вы находитесь на территории нашей станции, и до дома не более четверти мили. — Господа, откровенно говоря, я не хотел бы злоупотреблять вашим гостеприимством, — начал Гленнерван. — Сэр, — ответил Мишель Паттерсон, — принимая наше приглашение, вы бесконечно обяжете бедных изгнанников, если согласитесь посетить их в этой пустыне. Ван поклонился в знак благодарности. «Сэр», — обратился Паганель к Мишелю Паттерсону, — «не будет ли нескромностью, если я спрошу вас, не вы ли пели вчера божественную арию Моцарта?» «Да, сэр», — ответил джентльмен, «я пел, а мне аккомпанировал мой брат Сэнди». «В таком случае, сэр, примите искренние поздравления француза, «Пламенного поклонника музыки!» — сказал Паганель, протягивая руку молодому человеку. Тот сердечно пожал ее, затем указал своим гостям дорогу, которой надо было держаться. Лошадей поручили Айртону и матросам, а путешественники, беседуя и восхищаясь окружающими видами, направились пешком в обществе молодых людей к усадьбе. Скотоводческое хозяйство Паттерсонов содержалось в таком же образцовом порядке, в каком содержатся английские парки. Громадные луга, обнесенные серой оградой, расстилались кругом, насколько мог охватить глаз. Там паслись тысячи быков и миллионы баранов. Множество пастухов и еще большее количество собак охраняли это шумное буйное стадо. К мычанию и блеенью присоединялись лай собак, и резкое щелканье бичей пастухов. На востоке тянулась роща австралийских акаций и комедных деревьев, за которой высилась величественная гора Готэм, поднимающаяся на семь с половиной тысяч футов над уровнем моря. Во все стороны расходились длинные аллеи вечно деревьев. Там и сям виднелись густые заросли Грестри, десятифутового кустарника, похожего на карликовые пальмы, но с густыми, длинными и узкими листьями. Воздух был напоен благоуханием мятнолавровых деревьев, усыпанных гроздьями белых, тонко пахнущих цветов. К очаровательной группе туземных растений присоединялись деревья, выведенные из Европы. Тут были персиковые, грушевые, яблоневые, фиговые, апельсиновые, смоковницы и даже дубовые деревья, встреченные громким ура путешественников. Идя под сенью отбрасываемой деревьями их родины, они восхищались порхавшими между ветвями птицами с шелковистым оперением и иволгами, одетыми словно в золото и черный бархат. Впервые нашим путешественникам Довелось увидеть Минуру, птицу-лиру. Хвост ее похож на изящный инструмент орфея, лиру. Когда она носилась среди древовидных папоротников, и хвост ее ударял по листьям, то казалось, что вот-вот зазвучат гармоничные аккорды, подобные тем, которые царь Амфион некогда вдохновенно извлекал из своей лиры чудесно воскрешая стены города Фиф. Паганелю захотелось сыграть на этой лире. Однако лорд Гленнерван не только восхищался этими волшебными чудесами, так неожиданно возникшего перед ними среди австралийской пустыни оазиса. Он выслушал рассказ молодых людей. В Англии, среди цивилизованной природы, новоприбывшие гости прежде всего сообщили бы хозяевам Откуда они прибыли и куда держат путь. Но здесь Паттерсоны, движимые неуловимым чувством деликатности, почли долгом своим прежде всего ознакомить путешественников, которым предлагали кров, с теми, чье гостеприимство принималось. И так они поведали свою историю. Они были теми молодыми англичанами, которые полагают, что богатство не освобождает от работы. Мишель и Сэнди Паттерсон были сыновьями лондонского банкира. Когда они стали взрослыми, то отец сказал им, «Вот вам, дети мои, миллионы, отправляйтесь в какую-нибудь далекую колонию, положите там начало любому крупному предприятию и, работая, ознакомьтесь с жизнью. Если вы будете удачливы, тем лучше. Если погорите, что делать? Не будем сожалеть, что потеряли миллионы, поскольку они помогли вам стать людьми». Молодые люди повиновались отцу. Выбрав в Австралии колонию «Виктория», они решили именно там снять жатву спущенных в оборот родительских миллионов и не раскаялись в этом. Спустя три года их предприятие пышно расцветало. В провинциях «Виктория», «Новый Южный Уэльс» и в Южной Австралии имеется более чем три тысячи подобных имений. Одни принадлежат скотопромышленникам, которые разводят там скот, другие – сетлерам, которые главным образом занимаются земледелием. До появления в этих местах двух молодых англичан самым процветающим имением было имение господина Жаммисона. Оно простиралось на 100 километров, причем километров двадцать тянулось вдоль реки Парао, притока Дарлинга. Теперь имение Паттерсонов превзошло его как по величине, так и по умению вести хозяйство. Молодые люди одновременно занимались и скотоводством, и землепашеством. Они с большой энергией и очень умно управляли своим огромным поместьем. Оно находилось вдалеке от больших городов, среди редко посещаемой области Мюрия занимая пространство между 146 градусом 48 минутой и 147 градусом, иначе говоря, площадь шириной и длиною в пять лье, между Буффало и Готтом. На двух северных концах этого обширного прямоугольника налево вздымалась вершина Абердейн, а направо вершины Хигбарнен. Не было недостатка и в чудесных извилистых реках. Успешно развивалось как скотоводство, так и земледелие. На десяти тысячах акров великолепно обработанной земли произрастали как туземные, так и привозные растения. Миллионы скота ожирели на тучных пастбищах. Поэтому продукты этого хозяйства высоко ценились на рынках Каслмейна и Мельбурна. Паттерсоны закончили свой рассказ. В конце широкой аллеи по сторонам которые росли казуаровые деревья, показался дом Паттерсонов. То был охотничий дом из кирпича и дерева, прятавшийся среди густых эмерофилис. Вокруг шла, увешанная китайскими фонариками, крытая веранда, напоминавшая галереи древнеримских зданий. Окна защищены были разноцветными парусиновыми навесами, Казавшимися огромными цветами Трудно было представить себе более уютный Более прелестный и более комфортабельный уголок На лужайке среди рощиц, окружающих дом Выселись бронзовые канделябры Увенчанные изящными фонарями С наступлением темноты весь парк Освещался белым светом газа от газометра скрытого в чаще акаций и древовидных папоротников. Вблизи дома нигде не было видно ни службы, ни конюшен, ни сараев. Ничего, что говорило бы о сельском хозяйстве. Все строения — настоящий поселок, более чем в двадцать домов и хижин, находились в четверти миль от дома, в глубине маленькой долины. Хозяйский дом соединен был с этим поселком электрическими проводами, телеграфом, обеспечивая мгновенное сообщение, а дом, удаленный от всякого шума, казался затерянным в чаще экзотических деревьев.